День 12. Хватит проверять весь день соцсети. Большинство людей тратит кучу времени на соцсети. Не стоит этого стыдиться. Соцсети нарочно создаются так, чтобы мозгу хотелось на них отвлечься. Кажется, будто ты зайдешь всего на минуточку, но проходит в итоге гораздо больше времени. Кого из нас не затягивало туда на несколько часов? И снова вы не то чтобы виноваты. Социальные сети похожи на чипсы. Они созданы для того, чтобы ты никак не мог от них оторваться. Давайте подкрепим эти заявления научными данными. Согласно исследованиям центра Pew, в Facebook ежедневно заходит 70% пользователей. Примечание. Упоминаемые здесь и далее Facebook и Instagram признаны запрещенными на территории РФ на основании осуществления экстремистской деятельности. Конец примечания. Это не удивительно, да и не страшно. Однако далее эксперты заявляют, что 45% пользователей заходит по нескольку раз за день. То же самое касается 32% пользователей Instagram и 22% пользователей Twitter. Просто представьте, сколько это людей. А теперь добавим к этому то, что у многих из нас есть странички сразу в нескольких соцсетях. А значит, мы ежедневно не единожды посещаем множество сайтов. Теперь ясно, как именно эта привычка влияет на производительность. Люди пристрастились к соцсетям. В 2010 году Мэрилендский университет провел исследование, в ходе которого обнаружилось, что 18% пользователей Facebook не могут и нескольких часов прожить, не заглянув туда. 28% заходили в Твиттер с телефона даже прежде, чем встать утром с постели. Этим данным вторят итоги исследования, представленные на ресурсе Mobile Advertising Watch. Взрослые люди заглядывают в соцсети в среднем 17 раз за день. И это только с телефонов. Телеканал CNN в 2015 году сообщал, что многие молодые люди проверяют соцсети чаще, чем 100 раз в день. Соцсети очевидно отвлекают людей. Вы, возможно, и не страдаете зависимостью от соцсетей, однако наверняка заходите в них слишком часто. К сожалению, эта привычка уничтожает любую работоспособность. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Когда вы постоянно заглядываете в соцсети, то работаете медленнее, и тому есть пять причин. Во-первых, вы постоянно о них думаете. Вы вроде только проверяете, не написал и не выложил ли чего кто-то из друзей. Однако стоит вам закрыть страничку, как вы тут же начинаете беспокоиться. А вдруг что-то упущу? Это первый признак зависимости. Во-вторых, вы постоянно отвлекаетесь. Каждый раз, когда вы заходите в соцсеть, вы переключаетесь с одной задачи на другую. А чтобы вновь войти в колею, мозгу требуется по меньшей мере 20 минут. Именно поэтому, когда заходишь в соцсети каждый час или чаще, работаешь значительно медленнее. Вы никак не входите в рабочее состояние и только и делаете, что заново раскачиваетесь. В-третьих, вам тяжело сосредоточиться на работе. Вы думаете только о том, не написал ли кто-нибудь что-то любопытное. Чем меньше вы сосредоточены, тем медленнее вы работаете над задачами. В-четвертых, из-за социальных сетей вы теряете в собранности. Вам кажется, что на любое сообщение непременно нужно отвечать здесь и сейчас. Человек ведь ждет. И вручаете безраздельную власть над вашим временем соцсетям. Компания Microsoft однажды провела исследование и выяснила, что среднестатистический человек способен сосредоточиться не более чем на 8 секунд. Даже золотые рыбки могут дольше. Еще в 2000 году обычный человек мог сосредоточиться на чем-то одном аж на 12 секунд. В-пятых, соцсети — это очередной повод откладывать дела. Переписываться с друзьями значительно приятнее, чем составлять отчеты. Добавьте к этому то, что вы заходите в соцсети всего на минуточку, и вот перед соблазном уже не устоять. Если вышеперечисленных причин недостаточно, чтобы счесть эту привычку пагубной, Добавлю вот что. Ведущие соцсети только и стремятся, что обмануть вас. В 2014 году в газете New York Times написали, что Facebook специально выстраивает ленты пользователей особым образом. Сайт меняет соотношение положительного и отрицательного контента, в некоторых случаях полностью убирая либо первый, либо второй, чтобы отслеживать отклик пользователей. Соцсети — это, конечно, не зло плоти. Проверять их пару раз в день даже полезно, чтобы мозг отвлекался от работы и отдыхал. По-настоящему жизнь портит злоупотребление соцсетями, которое для кого-то оборачивается настоящей зависимостью. Ниже предлагается несколько шагов, которые позволят избавиться от привычки заходить в соцсети слишком часто. Какие предпринять шаги? Первое. Отключите всевозможные уведомления. И на телефоне, и в браузере. Пусть даже вы не зайдете в соцсеть, вас все равно отвлечет звуковой сигнал. Отключите уведомления, чтобы сосредоточиться на работе. Второе. Установите для себя правила. Во-первых, решите, сколько раз вы заходите в социальные сети в течение дня. Я бы советовал придумать ограничения и для будней, и для выходных. Помните. Мы вырабатываем новую привычку. А значит, не стоит давать себе послаблений. Привычка не укоренится, если вы будете воздерживаться с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье зайдете в соцсети по сотни раз. Во-вторых, определите, сколько минут вы будете уделять соцсетям ежедневно. Купите себе, например, кухонный таймер и отмечайте, сколько времени вы проводите в соцсети каждый раз, когда заходите. Записывайте показатели, чтобы знать, когда запас исчерпан. Постепенно сокращайте время на соцсети, чтобы уделить его задачам поважнее. Третье. Включайте в расписание перерывы. Чем дольше вы работаете без перерыва, тем проще отвлекаетесь. Именно поэтому знатоки в вопросах управления временем советуют почаще прерываться. Я понял, что мне недостаточно задумывать перерывы. Мне нужно, чтобы они прямо значились в расписании. Иначе я работаю без перерыва, даже зная, что в дальнейшем это непременно аукнется. Старайтесь так не делать. Мало сказать себе «я буду устраивать перерывы и отдыхать». Вписывайте их в расписание. Четвертое. Используйте приложения для фокусировки внимания. Они позволяют составлять списки сайтов, на которые нельзя заходить, пока работаешь. В итоге... Приложение на них просто не пускает. Сколько времени решать только вам. Существует множество хороших приложений, которые позволяют так сосредоточиться. Если вы используете Chrome, загляните в интернет-магазин Chrome и установите расширение Stay Focused. Если Firefox, поищите Leech Block NG. Существуют инструменты и для разных операционных систем. Если у вас macOS, Попробуйте использовать Cell Control. Если Windows, то Focal Filter. Все перечисленные сервисы бесплатные. Буду честен, я не поклонник программ, которые не пускают на сайты. Почему? Потому что для меня это костыль, который не вырабатывает настоящие привычки. Как по мне, совсем не отвлекаться вы сможете лишь тогда, когда как следует поработаете над своим поведением самостоятельно. При этом многие очень хвалят приложения подобного рода. Мол, те правда помогают. Попробуйте какие-нибудь и сами решите для себя, что вам подходит. Пятое. Не заходите в соцсети без достойной причины. Соцсети так притягательны, потому что можно бездумно пролистывать пост за постом и бесцельно переходить со страницы на страницы. У этого есть недостаток. Нам все мало. Похожим образом затягивает переключение с одного телевизионного канала на другой. У тебя есть 500 каналов на выбор, и перескакивать с одного на другой можно бесконечно. Соцсети работают примерно так же. Поэтому прежде чем заходить в них, решите, зачем именно вы это делаете. Хотите посмотреть новые комментарии к увлекшему вас посту? Или последние публикации любимой знаменитости? Или фотографии со свадьбы друзей? Заходите в соцсети за чем-то определенным. И как только это определенное сделаете, тут же все закрывайте и возвращайтесь к работе.